Королевская лилия. Округин решил, что помочь ему может только один человек. Дойдя до дома, он закрыл дверь на щеколду, чтобы никто не смог зайти и помешать, и набрал номер бабы Маши. Она долго не отвечала, но на четвертый раз ему все же удалось дозвониться. Ответив, баба Маша включила камеру и помахала рукой в испачканной землей нитяной перчатке. «Алексейка, здорово! Чего телефонишь?» «Или уже приехал? На встречу, Беч! «Да нет, бабмаш Маш, я тебе кое-что показать хочу. Вдруг поможешь мне. Смотри!» Алексей достал и приблизил к экрану рисунок. «Знаешь, что это такое? Видела когда-нибудь?» Баба Маша подняла очки повыше на нос и всмотрелась в изображение. «А ты где взял-то его?» Она сняла очки и стала протирать их краем передника. «У деда нашел?» «Так что, ты видела его раньше?» «Видела. Макарка этот самый рисунок мне показывал». «Когда?» У Алексея сильно застучало в висках. «Да не так давно. В середине лета вроде. Или...» «Да нет, точно, в конце июля. Я как раз огурцы снимала». «Так выходит, перед самой смертью почти?» «Выходит, да. Что он говорил, помнишь?» Спрашивал, похож ли рисунок на мамин кулон. «Какой кулон?» Баба Маша нацепила очки обратно на нос и вздохнула. «Он тебе не рассказывал, что ли, никогда?» «О чем?» «Выходит, не рассказывал. Тяжело, видно, вспоминать было. Нашу маму звали Лилия Карцева. Она до войны певицей была. Известной, кстати. Пела в оперетте, потом в Воронежской филармонии». «Очень красивая, от поклонников отбою не было, заваливали подарками. За папу нашего она вышла в 30-м, он на скрипке играл в оркестре, чтобы поклонники отстали. Она Лилия Карцева, а он Иван Потехин. Звезда и простой музыкант, разница огромная». Во всяком случае, так подруга мамина говорила, которая нас с Макаркой приютила. В тридцать третьем Макар родился, а через два года я. Поклонники поменьше надоедать стали, но один, самый ретивый, все отстать не мог. Видать, крепко присох. Перед самой войной, однако, все же уехал куда-то, оставив маме на память золотой кулон. Украшение дорогое, старинное. Тетя Вера, та самая подруга говорила, что драгоценность – это вроде принадлежала семье поклонника. А семья будто была непростая, в родстве то ли с царями, то ли еще с кем. Не помню всего уже. Кулон этот назывался «Королевская лилия», и не только весь из золота был, но и украшен тремя крупными бриллиантами. Сам из себя такой, не маленький, со столовую ложку, И цепочка красивая, витая. В общем, неописуемой красоты вещь. Подарена с намеком. Лилии королевскую лилию. Просек? Просек. Так она этот кулон носила? Сначала нет. Вещь, сам понимаешь, заметная, тем более королевская. Такую мигом срисуют, а потом или украдут, или того хуже арестуют и сошлют. В Советском Союзе ничего королевского быть не должно. Только когда война началась, они с подругой решили, что на телекулон будет сохраннее. Мама прятала его под платье или кофту и все время проверяла, на месте ли он. «А папа что, не запрещал? Не ругался?» «Да нет, не ругался. Он вообще никого никогда не ругал. Хотя тетя Вера потом нам говорила». Он маму к этому поклоннику ревновал до жути. Может, зря, а может, и нет. Мама эту вещь берегла, как зеницу ока. Даже когда совсем туго было, продавать отказывалась на отрез. Все на рынок отнесла, себя сняла последнее, но кулон на груди носила. Тетя Вера думала, что мама поклонника этого тоже любила, только он женатый был. Бабушка Маша грустно махнула рукой. Кто теперь скажет, как оно на самом деле было? А где кулон сейчас? Да кто же его проклятого знает? Наверное, у того, кто мамку нашу порешил. Ее ведь из-за него и убили в 42-м. Макару 9 было, а мне 7. Но я хоть и маленькая совсем все запомнила и не забуду вовек. Немцы Воронеж взяли в июле, только не весь». До Дона дошли, а там нашу уже насмерть стали. Не пустили гадов. Однако нам не повезло. Мы жили на правом берегу, который под фашистами оказался. Полгода они над нами измывались. Веришь ли, Алешенька, до сих пор бомбежки снятся? Вздрагиваю. Они же нас сперва бомбили нещадно, целую неделю без передыху. И ведь как прицельно, ты не представляешь. После войны мы узнали, что это были те самые летчики, которые в конце 20-х в Липецке на аэродроме летать учились. Получается, местность нашу они знали как свои пять пальцев и роды. А когда бои в городе начались, то наши дрались за каждый дом. Вот все про Сталинград пишут, там мол самые страшные уличные бои шли. «Так у нас хуже было, я тебе точно говорю». В рукопашную бросались за каждый дом. «Сколько наших полегло, до сих пор сосчитать не могут». Мне потом Макар рассказывал, дескать, Сталин не ждал немцев на этом направлении, думал, они в центр ударят, сразу на Москву пойдут. А получилось ровно наоборот. Просчитался генералисимос. Потому о воронежских боях писали мало». А после войны, когда всем городам звания город-герой давали, Воронежу только орден отвалили, и все. Мало, видать, нашей кровушки пролито было, не дотянули до геройского звания. Баба Маша вытерла глаза и поправила спулши очки. Наш дом разбомбили, но подвал целым остался, думали отсидимся. Но потом пришли каратели и началось. Я всего не видела, конечно, но разговоры все равно ведь слушала. Ужас, что творили. Вешали и старых, и малых. Соседей наших, евреев, расстреляли прямо перед домом. Всю семью, мужа с женой, деда с бабкой и четверых детишек. Самого маленького грудничка застрелили прямо у матери на груди. А потом снимали с мертвых вещи, обувь. Звери, одним словом. Наши на левом берегу стояли насмерть до самого января 43-го. Вот фашисты лютовали, злились, что не могут дальше пойти. Среди карателей были русские. Ну, как русские? Говорили по-нашему, но откуда взялись, неизвестно. Не могут же эти нелюди на нашей земле родиться. Среди карателей была одна женщина. В черной форме ходила, то ли Магдой, то ли Мартой звали. Она среди них была самой жестокой. Не просто убивала, а измывалась. Детей на глазах матерей мучила. Сначала в ногу выстрелит, потом в другую, потом в руку. А женщинам любила в живот стрелять. Мы от нее прятались как могли». Но однажды она и до нас добралась. Баба Маша не справилась с собой и тихо заплакала, закрыв лицо. Алексей молчал, не успокаивая. Чем тут можно успокоить? Наконец бабушка кое-как собралась и, вытершись фартуком, продолжила. Эта фашистка с собой все время девочку водила, дочку. По возрасту ровесницу Макарки или чуть старше. Худенькая была, сразу не поймешь. Ты, Алешенька, такое и в страшном сне представить не сможешь. Мамаша людей мучает и убивает, а девочка на это смотрит и семечки грызет. В тот год хороший подсолнечник вызрел. Вот она и щелкала, как белка. Мы тогда втроем остались в том подвале. Отца нашего на фронт не брали из-за ноги. Он хромался рождения. Ну а когда немцы на Воронеже наступали, он в ополчение записался. Ушел и не вернулся. Уже после войны его останки нашли на чужовском плацдарме, который люди Долиной Смерти прозвали. «Я ничего об этом не слышал», — признался Алексей. «Мало кто слышал, я ж говорю». «Проворонежские бои ничего почти не писали. Чижовский плацдарм, он вроде Невского пятачка. О нем-то ты слышал?» «Слышал», — испытывая жгучий стыд, выдавил Округин. «Еще в сентябре наши отвоевали у немцев кусочек правого берега в южной части города. Отвоевать отвоевали, но надо было еще удержать. Однако удержали». До самого освобождения так с чижовкой не ушли. С него потом и наступление начали. Там до сих пор останки находят. Уже пятнадцать тысяч нашли, а сколько еще осталось, неизвестно. Нашего папку по канифоли опознали. Он в кармане коробочку с канифолью для смычка держал. Коробочка жестяная, с ней ничего не сталось. «Так мы о нем и узнали». Округин слушал, боясь вставить слово. То, что он услышал, стало для него потрясением. Почему он никогда не расспрашивал деда о войне и о том, что случилось с их семьей? Теперь деда не стало и спросить не у кого. Он вообще мог ничего не узнать, если бы не рисунок. «Когда каратели пришли к нам...» Мама услыхала и успела нас затолкать в щель под плитой. Там, поперек подвала, лежала упавшая от взрыва плита каменная. Мы тощие были. Залезли туда и затаились. Фашисты нас не заметили, а мы видели все. Как они маму бить стали, как кулон этот вывалился из порванного ворота, как дочка этой гадины подошла и стала кулон с маминой шеей дергать. У нее не получалось, так она ногой в ботинке маме на лицо наступила. Уперлась и тянет. Мама наша голову подняла, и фашистка, мамаша девочки, стукнула ее прикладом. Кулон девочка сорвала и своим показывать стала. Вот, мол, какая вещь. Каратели засмеялись, все перерыли и пошли. А уже на выходе фашистка обернулась и маме в голову выстрелила. Алексей молчал, не в силах что-то сказать. Баба Маша вытирала под очками глаза, но слезы все равно бежали ручом. «А как звали девочку?» «Я не знаю. Помню только, когда люди видели ее, идущие по улице, разбегались кто куда и кричали «Ища Ада! «Ища Диада идет, прячьтесь!» Баба Маша уже изнемогла от слез. «Все, Алешенька, не могу. Прости меня, но сил моих больше нет об этом кошмаре вспоминать. У меня и так всю жизнь перед глазами та картина стоит. Это ты меня прости, Баба Маша, за глупость мою. Ты меня жди. Слышишь, Баб Маш, и болеть не вздумай!» «Если что, я тебе и лекарств, и лучших врачей прямо на дом привезу». «Да что ты, Алексейка, какие болезни! Мне картошку копать не перекопать, а там капусту солить, у меня и времени-то нет». «Вот и славно! Главное, дождись меня, и все будет хорошо!» «Теперь уж точно дождусь, Алексеюшка!» «Ответь мне только еще на один вопрос!» Не было ли у этого кулона какой-нибудь особенности, что-нибудь, отличающее его от других таких же? Я его много раз в руках держала, когда сидела у мамы на коленях. Выучила так, что нет ничего особенного. Ни сколов, ни вмятин, ни надписей. Ты ведь это имеешь в виду? Да. Ну, разве что, один камень. Тот, что посредине, был не белым, а желтым. Спасибо тебе, Бабмаш. Округин выключил телефон и потер виски. Их ломило просто невыносимо. Почему так болит голова? От осознания, что сегодня на аде львовне именно тот кулон, который принадлежал его прабабушке Лилии Карцевой. Но мало ли как он попал к ней в руки. За столько лет украшения могло проехать полмира. Ну да и случайно оказаться там же, где началась эта история. Маловероятно. Ну, хорошо. Допустим, Аде-Львовне могли его подарить. Наконец она, возможно, купила кулон в ломбарде или с руку совершенно постороннего человека. Боль все не уходила. Алексей поискал глазами, достал бутылку с водой и выпил почти половину. Не помогло. От боли стало трудно дышать, появилась резь в глазах. Он закрыл их и откинул голову назад. Может, эта боль хочет ему что-то сказать? И в это мгновение кровь, пульсирующая в жилах, словно прервала бешеное движение. Замерла, остановилась и через мгновение хлынула, затопив собой все сосуды, выплеснувшись на лицо, шею, грудь. ищадие ада? Ада? Ада Львовна? Алексей вскочил, не в силах справиться с эмоциями. «Ища Диада! Ища Диада! Не может быть!» «Юбилярша и есть та девочка, которая поставила ногу на лицо Лилии, чтобы сорвать кулон!» Еще несколько мгновений он стоял, не видя и не слыша ничего вокруг. Потом, пытаясь взять себя в руки, сделал несколько больших шагов, остановился, сел и набрал знакомый номер. Нужно срочно собрать информацию о баде Львовне Ольховской, 1931 года рождения. Во время войны, возможно, находилась в Воронеже. Нет, не уверен. Мать, предположительно, звали Магдой или Мартой. Нет, больше ничего не знаю. Но хочу знать все. Он отключился и постоял минуту, пытаясь осмыслить сказанное. Хочет... «Знать все?» «Ну, узнает. И что тогда?» Алексей сел на стул и бессильно опустил руки. «Если его догадка подтвердится, то...» «Что?» «Что он будет делать?» «Попросит арестовать девяностолетнюю старуху?» «Привезет бабу Машу для опознания?» «Можно ли узнать человека через 80 лет?» «Маша была семилетней девочкой, ади была одиннадцать». «Сейчас уже невозможно что-либо доказать. Единственный, кто что-то знал, дед Макар. Или он только догадывался, не зная точно. Теперь уже не спросишь. Ничего нельзя доказать. Ничего нельзя изменить. Дед умер, но убийца не будет наказан. Он останется жить, уверенный, что победил». Алексей потер лоб. «Неужели он бессилен?» И тут он вспомнил случайно подслушанный разговор. Евгений сказал тогда жене, что видел его, Округина, на фото. Дескать, сторож показывал фотографию внука. Катерина говорила, что дед несколько фотографий взял с собой. За шесть дней, прожитых в сторожке, он ни разу на них не наткнулся. Где они могут быть? Алексей осмотрел комнату. Альбомов дед с роду не заводил. Фотографии должны быть в каком-нибудь пакете или папке. На подоконнике лежала довольно толстая кипа газет. Может, среди них? Он перебрал все по одной, но ничего не нашел. Ни в столе, ни в шкафу не было никаких папок. Он обшарил даже мастерскую, ничего. Фотографии как сквозь землю провалились. Катерина ошиблась, но она сказала очень уверенно — Забрал самые дорогие. К тому же Евгений мог увидеть их только здесь. Не в город же за этим ездил. Значит, фотографии точно были. Куда же они делись? Когда искать стало уже негде, Округин подошел к божнице в углу и на всякий случай заглянул за иконы. Все-таки одну фотографию он нашел. В Киоте иконы Богородицы черно-белую, немного пожелтевшую, наклеенную на плотный белый картон со истрепанными краями. На ней молодая прекрасная женщина, улыбаясь фотографу, позирует на фоне полотна с нарисованными райскими кущами, какими-то колоннами и цветами в вазонах. Волосы женщины уложены в замысловатую прическу, длинное платье со шлейфом, она придерживает рукой в кружевной перчатке. Декольте открывает красивую грудь. А на ней красуется золотой кулон ⁇ Королевская Лилия. Округин никогда раньше не видел эту фотографию. Ни мать, ни дед ни разу ее не показывали. Почему? Он вообще ничего не знал о своей прабабке, только то, что она погибла во время войны. Замерев, он всматривался в лицо Лилии Карцевой и не мог оторваться. Красивая, нежная, стройная. Глаза смеются. Где-то за спиной фотографа стоит тот, с кем она пришла в салон. Она знает, что он любуется ею, поэтому позирует, чуть рисуясь и кокетничая. Она хороша настолько, что фотограф чуть дольше, чем обычно, настраивает аппаратуру и смотрит в камеру, поправляя штатив. Тоже хочет насмотреться. Наконец вылетает птичка, и она, расслабившись, смеется. Устала. Фотограф, кланяясь, приглашает приходить еще. Спутник подходит и, целуя руку, набрасывает ей на плечи шаль. Она трогает пальцами кулон. Золото нагрелось от тепла тела, и его приятно гладить. Она запахивает шаль и, опираясь на руку мужчины, уходит. Фотограф смотрит ей вслед. Все это Алексей увидел в одно мгновение, как будто был там, в салоне фотографа, жарким летним днем. Очень ясно перед его взором предстали лица людей, окружающие их вещи и мебель. Оказалось, что платье лилии светло-голубое, а перчатки белые. Золотой кулон на слегка тронутой загаром кожи, мягкий блеск камней, витая цепочка вокруг нежной шеи. Все подробности облика молодой прабабушки явились перед ним так четко и определенно, что сердце на миг замерло, не в силах справиться с нахлынувшими ощущениями, звуками, красками, запахами. Он очнулся и понял, что стоит посредине комнаты, не чувствуя пола. Ноги были ватными, а тело закостеневшим. Алексей попробовал сделать шаг. Странно у него получилось, хотя и с трудом. Медленно он дошел до кровати и сел на жесткую постель. Вытерев холодный лоб, посмотрел на свою руку. Она была самая самой и шершавой и теплой. Что это было? Видение из прошлого? Или, как теперь принято говорить, глюк? Если видишь в чем-то там люк, не пугайся, это глюк? Округин вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. Нет, ребята, так нельзя. Так и с ума съехать недолго. Он нервно затянулся и, закрыв глаза, выдохнул дым. Надо успокоиться и попытаться не думать о том, что случилось с сознанием. Но отключился маленько, задумался, ничего сверхъестественного, никто не глючит и крыша ни у кого не едет. Значит, фотографии были, причем несколько, потом они исчезли. Кто-то нашел и уничтожил. Предположим, дед догадывался, что это может случиться, поэтому одну, самую важную, спрятал в щель киота иконы Богородицы. Алексей вспомнил, что образ называется «Умягчение злых сердец». Сердца Божьей Матери пронзают семь стрел, или точнее семь мечей, символизирующих семь грехов, которые корежат души людей. От какого из них дед хотел защитить память о дорогом человеке? Алексей вспомнил тонкую шею, обвитую золотой цепью, и сглотнул едкую слюну. Идем дальше. Фотография Лилии Карцевой, на которой четко виден кулон Осталась ненайденной. Тот, кто ее искал, уничтожил все остальные со злости или просто торопился, боялся быть застигнутым, поэтому просто уничтожил все, что нашел. Сжег? Это самый верный способ. Возможно, он был уверен, что сжигает и ту, которая была ему нужна. Вернее, ту, которая ему мешала. Потому что она свидетель жуткого преступления. А точнее, неоспоримая улика. И указывает на...» Алексей встал и подошел к окну. «Ты ведь все уже понял, да, Леха? Ты просто сыщик никакой, поэтому долго не мог сложить картинку из разрозненных пазлов. А теперь она сложилась сама собой. Кого до смерти могло испугать то, что дед каким-то образом, скорее всего, случайно, увидел и узнал вещь, снятую с убитой матери?» Кто должен был обязательно уничтожить фотографию как единственную улику? Кто понимал, если узнают, что безобидная старуха на самом деле преступница, садистка и убийца, которая носит вещи своих жертв, то ему придет конец, рухнет не только карьера, рухнет вся жизнь. Славная, сытая, благостная жизнь, которой в нашей стране живут только народные избранники. Как же Евгений допустил, чтобы после всего, что случилось, старуха снова надела кулон? Стоп! А не об этом ли депутат спорил с матерью перед самым юбилеем? Он запретил ей надевать украшения. «Не вздумай дурить», — сказал он ей. Но глупая старуха не послушалась. Что для нее этот кулон? Символ ее победы над всеми? Символ власти над людьми и временем? «Конечно, ведь она осталась безнаказанной. Ее жертвы мертвы, а она живет и справляет юбилеи». Вот почему Евгений так бесновался, узнав, что Округин не уехал. Он боялся, что Алексей может увидеть и узнать украшение своей прабабки. Он запретил матери его надевать, но слишком нервничал и забыл проконтролировать, проверить, проследить. А старуха, как видно, в самом деле выжила из ума. А может, она просто была уверена, что, убив деда, они избавились от последнего человека, который может свидетельствовать против ищади ада? Убрали со своей широкой и светлой дороги единственного, кто мог предъявить счет?